Рондалла, ребенок с видом герцогини, Голубка, сокола страшней. Меня не любишь ты, но ныне я буду у твоих дверей, И там стоять я буду струны щепля и в дерево стуча, Пока твой белый лоб, и юный, Не озарит в огне свеча. Я запрещу другим гитарам Поблизости меня звенеть. Твой переулок мне недаром, Я говорю другим, не сметь». И я отрежу оба уха на халу, Если только он куплет свой звонка или глухо Придет запеть под твой балкон. Мой нож шевелится, как пьяный. Ну что ж, кто любит красный цвет? Кто хочет краски для кафтана, Гранатов алых для манжет? Ах, крови в жилах слишком скучно, Не вечно же ей томиться там, А ночь темна, а ночь беззвучна. Спешите, трусы, по домам, Вперед, задиры! «Вы без страха, и нет для вас запретных мест! На ваших лбах моя наваха запечатлеет рваный крест! Пускай идут один или десять, рыча, как бешеные псы! Я в честь твою хочу привесить себе на пояс их носы!» И над канавкой, что обычно шел шелк-чулок твоих, Я мост устрою и отличный из тел красавцев молодых. Ах, если саван мне обещан из двух простынь твоих войну, Я подниму среди адских трещин И нападу на сатану. Глухая дверь, окно слепое, Ты можешь слышать голос мой, Так бык пронзенный землю роя ревет, А вкруг собачий вой — Ох, хоть бы гвоздь был в этой диверце, Чтоб муки прекратить мои. К чему мне жить, скрывая в сердце Томление злобы и любви?